О том, что Ирина ждёт ребёнка, объявили на втором или третьем тосте. Гости даже сначала не поняли, о ком речь. Ну и самое главное. Вы вот никто не спросите, что я подарил жене на день рождения. И сколько карат? Все повернули головы в сторону Ларисы. Опять та о своём. Ну я имею в виду кольцо. Ты же, наверное, кольцо подарил? Почему ж кольцо? Он ей, наверное, шубу наконец подарил, а то бегает вечно как девчонка в коротких куртках. Да, Илюш, своё предположение высказала Рима. Женская интуиция. Мужики, запоминайте. Оля, давай твои предположения. Илья посмотрел на Ольгу. Он застал её в расплох. Вот уж ей точно было не до чужих подарков. Но нужно было напрячься. Еще не хватало, чтобы ее настроение стало очевидным для других. Я скажу. Ну, например, фотосессию. С такой фигурой нужно фотографироваться. Ты, Ольга, дальше всех. Скажу, как в детской игре холодно. Холодней не бывает. Илья торжественно подошел к жене и положил руку ей на плечо. В другой руке Илья держал бокал с шикарным французским красным вином. Альтер-эго. Илья в начале вечера намекал, что сегодня день особый, и он наконец открыл дорогое вино, которое собирался попробовать только по случаю знаменательного события. Уж то что, а фигура-то уже и поплыла. Потому что Ирина у нас в положении, я подарила ей ребёнка. Ну, допустим, я ещё подарка не видела, покраснела Ира. Подождите, подождите. Я что-то совсем отупела. Какой ребёнок, какая фигура? Ты хочешь сказать, что Ирка беременна? Рима начала подниматься со своего стула. И именно это я и хотел сказать. И для особо непонятливых повторяю. У нас будет ребёнок. Рима подлетела к имениннице. Да я тебя расцелую. Вот это да. Подожди, а срок какой? Ничего же ещё не видно. 5 месяцев. Добыть да не может. Римма подняла Иру из-за стола. «Все смотрите! Нет, все смотрите! Это ж надо с такой фигурой! Да в твоем-то возрасте!» «Римма, все, кончай цирк! У всех по-разному!» Ирина залилась краской и постаралась побыстрее сесть на свое место. Друзья потянулись с рюмками к Ирине. Ольга не могла взять себя в руки. «Она тоже должна сейчас порадоваться за подругу!» Более того, она всегда страшно удивлялась на завистливую Ларису. И чему завидовать? Дому? Так это забот сколько. Люстрам из Италии? Так Ольга никогда бы не согласилась жить в Эрмитаже. И потом, главное же, это человеческие отношения. А Феликс любит Ларису без памяти. Чего, кстати, не скажешь про отношения Ильи к жене. Все время создается впечатление, он сам по себе, она сама по себе. Отсюда и все неприятности с дочерью. Ольга перевела взгляд на Нину. Та сидела, нахохлевшись, в каком-то нелепом платье, явно ей не по размеру. Она совсем не походила на стройную и высокую Ирину. Ольгу резануло острое чувство зависти. Нет, только не сейчас. И это ко всем её страхам и переживаниям. Вот, пожалуйста, у Иры будет второй ребёнок. Она, может, сможет подарить ещё и сына. А она, Ольга, что она сделала для своего мужа? Естественно, он отдаляется от неё. Ольга переводила взгляд с Ирины на Нину, ира сидела вся красная. Явно ей этот отаж был неприятен. И счастливой она не выглядела. Или это её вечная закрытость, холодная отстранённость? Ирина всегда немного в стороне. Они никогда не были подругами. Друзьями были их мужья. Женщинам пришлось дружить добровольно-принудительно. Как в эмиграции. Выбора нет. Радуйся тому, что есть, или тому, кого в подруги дали. И вот четыре совершенно разные женщины оказались определённым образом связанными друг с другом. Рима и Лариса не москвички. Поэтому подругим уже и стали их самыми близкими приятельницами по определению, но уж точно не по зову сердца. Душа на распашку. Добрая Рима на первый взгляд ничего не имела общего с вечно недовольной и даже желчной Ларисой. Но общались они легко. Частенько созванивались. Римка даже солила капусту на Ларисину семью. Ольга и Ирина москвички. То есть у той и у другой были в городе свои подружки. Школьные, а потом и институтские. Но жизнь людей разводит. Ольга много работала, времени на поддержку старых связей оставалось всё меньше. А Ирина просто обрубила всё старое. Ей казалось, она выросла из этих связей. Новые подруги, правда, тоже ей удовольствия не доставляли. Она пыталась начать новые отношения в косметических салонах и дизайнерских магазинах. Но Илья категорически не приветствовал таких подружек. Раздражался, если видел, как он говорил этих пустышек, у себя в доме. Да и Ирина быстро уставала от такого общения. А ведь Илья прав. Девицы-то пустоваты. Ирина от природы была закрытой, чопорной. Или она себя такой сделала в угоду какому-то модному стилю? Только она всегда держалась немного отстраненно. В курилку с девушками не бегала, никого не обсуждала. На прямые вопросы отвечала полуулыбкой, чем еще больше возмущала недубрую Ларису. — Вот чего задается? Почему бы не ответить? — Ну а зачем ты вопрос-то задаешь, на который отвечать неохота? Римма всегда пыталась всех помирить. Да и на любини охота. Ладно, ларка не заводись. Но жизнь этих четырёх женщин уже столкнула, и более 15 лет они вместе. Где-то притёрлись, где-то смирились, где-то уже стали частью друг друга. Но вот никому Ирина не рассказала про свою беременность. Все услышали сегодня эту новость впервые. Ирина чувствовала неловкость перед подругами. Переводила виноватый взгляд с одной на другую. Пыталась поймать взгляд Нины, но та демонстративно смотрела в другую сторону. К тринадцати годам Нина вдруг округлилась, и стало очевидно, что девочка склонна к полноте. Родители говорили, кто-то из бабушек в их семье с точно такой фигурой. И Илья, и Ирина высокие, худые, а Нина приземистая, с широкими бедрами, грудь третий размер. Нина сидела, уставившись в дверной косяк. Понятное дело, впереди появление конкурента. Чему ей радоваться? Она привыкла быть единственным ребенком. Все ей, все для нее. Нинка, чего насупилась? Римма подлетела к девочке. Нянчиться с братиком будешь? А с чего вы решили, что родится мальчик? Так девочка у вас уже есть. Пусть будет мальчик. И на маму похожий. А с чего это ему на маму быть похожим? Все от неожиданности замолчали и посмотрели на Нину. Нина с вызовом смотрела на родителей. Напряжение оборвалось стуком разбитого бокала. Никто так и не понял, кто его разбил. Феликс или Семен? Ольга так и не решилась поговорить вечером с мужем. Настолько ей было нехорошо.